года. Сколько книг прошло через мои руки, уже не припомню. Должен признаться, что не все были прочитаны до конца, но те, которые я заканчивал читать на последней странице, заставляли меня задать себе один очень важный вопрос: что заставило автора рассказать мне эту историю? Путем долгих поисков и размышлений находился ответ, может быть и не всегда верный, но позволяющий поставить точку над и и вернуть книгу на полку. Я не буду мучить тебя, мой уважаемый читатель, ведь у тебя тоже мог возникнуть такой же вопрос, поэтому спешу открыть истинные причины, которые заставили меня рассказать об этих людях, об их трагических судьбах и нетронутой временем любви. А причин таких было две. Начну со второй. В самом начале 80-х годов, во времена Советского Союза, мой отец служил при штабе танковой дивизии, а находился этот штаб в здании бывшего Чугуевского пехотного юнкерского училища. Мне было лет 8 или 9, когда я впервые вошел в это здание. столько же, сколько и юнному Саше Фоку. Поэтому его глазами мне захотелось еще раз увидеть это здание и передать вам часть моих ощущений и воспоминаний. Правда в то время я еще не понимал исторического значения этого здания. В этом году, спустя почти 40 лет, я снова посетил Чукуев. Время не стоит на месте. Много воды утекло с тех пор, обмельчал и Северский Донец. В парадной части училища располагается художественно мемориальный музей Ильи Ефимовича Репина. И лишь одно осталось неизменным стены. Если положить на них ладонь и закрыть глаза, то можно услышать утреннюю побудку сигналиста Алевшки, звон сабель в фиктовальном зале, тройкратный ура боевых парадов и даже отголоски знаменитого чугуевского застолья. В начале 1923 года Александр Яковлевич Фок и Юлия Владимировна Берг обвенчались. Александр Яковлевич состоял в местном союзе офицеров и союзе кадетских корпусов. Был членом полкового объединения Лейб-гвардии Семеновского полка. Стал одним из основателей 1930 год, храма Святого Гермогена и библиотеки русской колонии в Марселе. В начале Второй мировой войны чита Фок переехала в Ниццу. Жили небогато, поэтому трудились до преклонных лет, но в праздничные дни двери их дома всегда были открыты. А к чаю подавали сладости и обязательно пирог Лафутти. В сентябре 1959 года первой ушла, Юлия Владимировна. Она была похоронена на русском кладбище Кокат в Ницце. Супруг сделал все, чтобы увековечить память о своей возлюбленной, поставив на могиле каменный крест. По истечении четырех с половиной лет, в марте 1964 года, умер и мой герой, Александр Яковлевич Фок. Уже который год, под русское Рождество я приезжаю в Ниццу и обязательно прихожу на кладбище Коккат, для того, чтобы поклониться русским воинам, почившим на чужбине, и встретиться с моим другом Георгием, смотрителем этого кладбища. Спрятанное от больших улиц, огороженное высоким каменным забором, оно является последним пристанищем для тех, кому родиной была Россия. Центром ввира служит маленькая часовенка, из которой открывается прекрасный вид на бескрайний морской простор. Территория кладбища небольшая, поэтому во многих могилах захоронено по несколько человек. А на надгробных плитах стоят таблички с именами. Тут гораздо больше захоронено, и не у каждого даже есть табличка, говорит мне как-то Георгий. Видишь вот эту могилу? Юлия Владимировна Фок. А у меня в книге записан еще и Александр Фок, который захоронен здесь же в этой могиле, а таблички нет. Наверное, никого не осталось, и вздыхая, добавляет. Важно, что они все вместе, рядом, все свои. А кто был этот Александр Фок? спрашиваю я Георгия. Просто хороший человек. Других здесь нет. Эта фраза заставила меня узнать как можно больше об Александре Яковлевиче Фоке и написать эту повесть. В ней много вымысла, но гораздо больше правды. А табличку я заказал и привез в уницу. Надеюсь, родственники меня за это не осудят.